Глава 14. Когда до повечерия оставалось ещё около часу, Катфаэль вёл свою лошадь в конюшню через большой монастырский двор. Он увидел, как из покоев аббата вышла леди Дионисия со скромно покрытой головой и направилась в сторону странноприимного дома. Её спина была, как всегда, выпрямлена, поступь твёрдая и надменна, однако менее решительна, чем прежде. Голова старой леди была чуть склонена, женщина смотрела себе под ноги, а не с вызовом прямо перед собой. Разумеется, все её признания останутся тайны исповеди, но Котфаэль не сомневался в том, что леди Дионисия рассказала всё без утайки, ибо она была не из тех, кто делает что-либо наполовину. Она больше не будет пытаться вырвать Ричарда из-под опеки аббата Радульфуса, Старая леди была потрясена слишком сильно для того, чтобы рисковать вновь, пока время не сотрёт память о её встрече со внезапной смертью и беспокаяния. Было похоже на то, что леди Дионисия решила заночевать в обители, дабы утром успокоить свою душу и помириться с внуком, который в этот час уже крепко спал, благополучно избежав брачных уз. и вернувшись туда, где хотел жить. Его товарищи тоже, наверное, крепко спали, искупив свои грехи и вновь обретя пропавшего было друга. Всё, слава Богу, наладилось. Что же касается покойника, лежавшего в часовне, имя которого едва ли было его настоящим именем, то мальчиков он нисколько не тревожил. Котфаэль довёл лошадь до конюшенного двора, освещённого парой факелов у ворот, расседлал её и как следует оптёр. В конюшне всё было тихо, разве что негромко вздыхал поднявшийся к ночи ветер, до да раздавался редкий стук копыт какой-нибудь лошади, переступавшей с ноги на ногу в стойле. Катфаэль завёл свою лошадь, повесил на стены упряжь и повернулся к выходу. И тут Он заметил человека, молча стоявшего в воротах. Добрый вечер, брат, приветствовал его Реев из Ковентри. Это ты? спросил Котфаэль. Не меня ли ищешь? Прости, что заставил себя ждать. Тебе ведь завтра в дорогу. Я увидел тебя на большом дворе. Да ведь что ты сделал мне одно предложение, тихо вымолвил Реев. Если ещё не поздно, я бы принял его. Не как-то просто оказалось обработать рану одной рукой. Идём, позвал Котфель. В моём сарайчике нам никто не помешает. Сумерки ещё не сгустились до полной темноты. Поздние розы маячили в саду на своих пересохших колючих стеблях. Их наполовину облетевшие лепестки ветер гнал по тёмной земле. За высокой изгородью травного сада было всё ещё тепло. Подожди, сейчас я зажгу лампу, сказал Катфаэль. Несколько минут он потратил на то, чтобы высечь искру, раздуть пламя и зажечь от него свою лампу. Реев ждал молча и не двигался с места, покуда пламя не разгорелось. Затем он вошёл в сарайчик И с любопытством принялся разглядывать ряды кувшинов и бутылей, чашки и ступки, а также висевшие над головой пучки сушёных трав, которые шуршали натянувшим от входа сквозняке. Трейв молча снял плащ и выпростал руку из рукава. Катфаэль поднёс лампу поближе и установил её так, чтобы она освещала неумелую запятнанную кровью повязку, что была наложена на рану. Риев настороженно, но терпеливо сидел на лавке у стены, пристально глядя в лицо склонившегося над ним пожилого человека. "Брат, вымолвил он, я думаю, мне следует назвать тебе своё имя". "Зачем?" возразил Катфаэль. "Имени Риев мне вполне достаточно. Тебе, может быть, и достаточно, но не мне. Там, где я получаю бескорыстную помощь, Я плачу правдой. Меня зовут Рейв де Женвиль. Потерпи, остановил его Котфаэль. Повязка сохлась, сейчас будет больно. Он принялся сдирать повязку. Кровь запеклась и задубела, однако если де Женвилю и было больно, он и бровью не повёл. Рана оказалась не очень глубокой, но длинной, от плеча почти до самого локтя. Причём края раны разошлись, и одной рукой их никак нельзя было соединить. Держи здесь. Ничего страшного. Правда, останется некрасивый шрам. При новой перевязке тебе вновь потребуется посторонняя помощь. Когда я отъеду отсюда подальше, у меня найдутся помощники, и никто не узнает, откуда рана. Только ты знаешь, брат. Ты же сказал, Он пролил кровь. Наверное, тебе известно почти всё, однако я могу кое-что добавить. Меня зовут Рив де Жанвиль. Я вассал и бог свидетель друг Бриана Фицкаунта, а также преданный слуга своей госпожи, императрицы. За всю свою жизнь я никого не убивал, но тот человек никогда больше не прольёт чужую кровь ни людей, ни короля, ни противников Жевруан-Жуйского на службу, к которому, как я полагаю, он собирался отправиться в своё время. Котфаэль принялся накладывать новую повязку на длинную рану Рейфа. Положи правую руку сюда и не двигайся. Повязка будет плотной. Кровь сочится не должна, а разве что чуть-чуть. Края раны прижаты, но по возможности береги руку в дороге. Хорошо, согласился Реев, глядя на плотную повязку вокруг своего плеча, ровную и чистую. У тебя лёгкая рука, брат. При других обстоятельствах я прихватил бы тебя с собой как свой военный трофей. Боюсь, после падения Оксфорда там понадобится все лекари страны, заметил Котфаэль с грустью. Нет, этого не случится. Во всяком случае, до тех пор, пока держится армия Бриана. Да и так они вряд ли возьмут Оксфорд. Первым делом я еду в Олдингфорд к Бриану, дабы отдать то, что ему причитается. Котфаэль укрепил повязку чуть выше локтя, и помог Крейфу вновь просунуть руку в рукав рубашки. Когда с этим было покончено, Ктфаэль сел рядом с Рейфом на лавку и поглядел ему прямо в глаза. Наступившее молчание было подобно стоявшей вокруг ночи тёплой, тихой и немного печальной. "Это был славный поединок", проговорил наконец Рейф, глядя в глаза Ктфаэля и как бы сквозь него. словно вновь видел перед собой каменную часовню в лесу видя что он без меча и отложил свой меч в сторону у него был только кинжал и он уже пускал его в ход заметил котфаэль против человека который встречал его в прежнем обличии в тейме и вполне мог разоблачить как это и сделал сын убитого увидев мёртвого кутрода Сын так и не узнал, что смотрит на убийцу своего отца. Вот оно как. А нашёл ли ты то, что искал? Я пришёл за ним, мрачно вымолвил Рейв. Но я понял вопрос. Я нашёл то, что искал. Это было в Алтарее, в Лорце. Нет, не только золото. Драгоценные камни занимают куда меньше места, их легче нести. и её собственные драгоценности, которые она так ценит, ценит даже больше, чем человека, которому их следовало передать. Поговаривали, там было какое-то письмо. Да, письмо. Оно у меня. Помнишь Штребник? Помню. Дивная работа. Такую книгу впору иметь принцу и императрице. У этого требника переплет с секретом, там можно спрятать письмо. Когда императрица и Бриан находились далеко друг от друга, этот требник путешествовал между ними, словно доверенный посланник. Одному богу известно, что она могла написать своему возлюбленному, находясь всего в нескольких милях от него, окруженной войсками короля, в час, когда счастье отвернулось от нее». Кто достанет мудрости удержать свой язык и перо в минуту горького отчаяния, да я и знать не хочу. Брян получит письмо и прочтёт его, ибо оно предназначено только ему. Один уже прочёл и пытался использовать письмо в своих целях, заметил Рейф. Но он теперь ни в счёт. Голос Рейфа дрогнул от сдерживаемых чувств. Однако Реев не потерял своего железного самообладания, хотя Катфаэль ощущал, что его собеседник, словно летящая стрела, содрогается всем телом из-за переполнявших его преданной любви и жестокой ненависти. Реев никогда не развернёт письмо со сломанной печатью, свидетельствовавшей о подлой измене, письмо, которое содержало сокровенное признание женщины мужчине. Кутрет посмел дерзко наступить на святую землю, и он был теперь мёртв. Котфаэль вовсе не считал, что кара за предательство оказалась слишком жестокой. Скажи, брат, это грех, спросил Реев де Женвиль, переборов в себе порыв чувств и вновь успокоившись. Что тут сказать, вымолвил Котфаэль, обращаясь к исповеднику. Когда доберёшься до Оллингфорда, скажу лишь одно. Было время, когда я поступил бы точно так же. Просьба о том, что миссия Рейфа до Жанвиля должна остаться тайной, так и не прозвучала, ибо это подразумевалось само собой. Теперь мне куда лучше, чем утром, признал Сарейф, вставая. А твой совет я не забуду. Отправлюсь пораньше. и поеду быстро, ибо свидетели мне ни к чему. Комнату свою я привел в порядок, чтобы она была готова принять другого гостя. Попрощаемся здесь. Храни тебя Бог, брат. И тебя, — ответил Катфаэль. Рейф вышел из сарайчика в сгущающуюся тьму, шагая твердо и почти бесшумно по гравийной дорожке и дальше по траве. Последние отзвуки его шагов — Утанули в звуках колокола, звавшего братьев к повечерию. Перед заутренней котфаэль заглянул на конюшню. Утро стояло холодное и ясное, в самый раз для поездки верхом. Гнедова жеребца с белой звёздочкой на лбу уже не было в стойле. В конюшне было пусто и тихо, если не считать весёлой болтовни и смеха, доносившихся издали него стоила. где Ричард, вставший пораньше, дабы проведать своего бедного пони, сослужившего ему верную службу, веселил совместье с Эдвином, благополучно перенёсшим наказание и снова обретшим потерянного было друга. Они весело черикали, словно птенчики, пока не услышали, как вошёл Котфаэль. Тут они разом притихли, дабы убедиться, что это не брат Жером и не приор Роберт. Увидев Котфаэля, мальчики отблагодарили его счастливыми улыбками и вновь вернулись в стойло к пони, где и продолжили свою болтовню. Котфаэлю оставалось только подивиться тому, что леди Дионисия уже успела навестить внука и помириться с ним, насколько это было возможно в данных обстоятельствах. Наверное, она не стала особенно унижаться, а вымолвила что-нибудь вроде: "Ричард, Я обсудила с аббатом твоё будущее и согласилась оставить тебя в обители на его попечение. Кутр от меня жестоко обманул, он не был священником. Однако, что было то было, лучше не вспоминать об этом. И наверняка настойчиво добавила: Раз уж я оставила вас здесь, сэр, постарайтесь, чтобы о вас говорили только хорошее. Слушайтесь наставников и хорошо учитесь. На прощание она, наверное, поцеловала внука чуть теплее, чем прежде, или, возможно, с большей опаской, зная, что если придётся, он сумеет постоять за себя. Однако Ричард, свободный от тревоги за своё будущее и будущее своих товарищей, едва ли держал обиду на кого-либо в этом мире. В этот час Сриф до Жанвиль Вассал и друг Бриана Фискаунта, а также преданный слуга императрицы Матильды, был, наверное, уже далеко от Шрузбери, следуя своей длинной дорогой на юг. Тихий и незаметный, он вряд ли обратил на себя чьё-либо внимание, даже если и делал остановки, и едва ли его кто-нибудь запомнил. Он уехал, сказал Кэтфаэль. Я не хотел возлагать на тебя бремя выбора. хотя и предполагал, как ты поступишь. Однако я все сделал сам. Он уехал, и я его не задержал. Хью с Катфаэлем сидели на скамье у северной стены травного сада, где еще задержалось полдневное тепло и куда не залетал легкий ветерок. Так сиживали они не раз, когда тревожные события подходили к концу, усталые, но умиротворенные. Пройдёт неделя другая, наступят холода, и тут уже не посидишь в своё удовольствие. Эта затянувшаяся мягкая осень не могла длиться бесконечно. Воздух становился прохладным, обещая близкие морозы и обильные декабрьские снегопады. Я не забыл, заметил Хью, что сегодня как раз то самое завтра, когда ты обещал мне благополучную развязку. «Значит, — говоришь, — он уехал, и ты его не задержал. Причем этот некто не Босье, а его отъезде у тебя болела голова больше всего. Рассказывай же, я тебя слушаю». Хью умел слушать, не перебивая и воздерживаясь от лишних вопросов. Он мог сидеть в задумчивом молчании, глядя на увядающий сад — и, не бросая на собеседника вопрошающих взоров, однако не пропускал ни единого слова и не требовал ненужных объяснений. «Мне и впрямь следует кое в чем признаться, если ты не против быть моим исповедником», — вымолвил Катфаэль. «И, разумеется, сохранить тайну твоей исповеди. Я согласен. Правда, никогда еще я не отпускал тебе грехов». Кто же этот человек, который уехал? Его имя Рейф де Женвиль. Правда, здесь он назвался Рейфом из Ковентри, сокольничем графа Орика. «Это тот Тихоня на гнедом жеребце?» «Я и видел-то его разве что мельком», — сказал Хью. «Один из немногих ваших гостей, который ничего от меня не требовал, за что я ему весьма признателен. Босье мне вполне хватило». Что же этот рейф из Ковентри сделал такого, что тебе или мне следовало задержать его? Он убил Кутреда в честном поединке. Он отложил в сторону свой меч, поскольку у Кутреда был только кинжал. Кинжал против кинжала. Рейф бился с ним и убил его. Хью не вымолвил ни слова. Он лишь повернул голову, пристально глядя на Кэтфаэля. "У Рифа были на ту веске основания", продолжал Кэтфаэль. "Ты, наверное, помнишь ту историю о доверенном человеке императрицы, которого она послала из Оксфорда, когда король Стефан взял замок в Железное кольцо. Этот человек был послан с золотом, драгоценными камнями и письмом для Бриана Фицкаунта". отрезанного от императрицы Воллингфорда. Если помнишь, лошадь того посланца нашли в лесу у дороги. Упряжь была запятна на кровью, седельные сумки пусты. Однако тело всадника так и не нашли. Конечно, тем за рядом, да и в лесу хватает места для могилы, таким образом лорд Воллингфорда лишился сокровищ императрицы. сам он давным-давно разорился у неё на службе а ведь его ратником нужно есть и пить кроме того вместе с сокровищами пропало предназначенное ему письмо так вот рейф де женвиль вассал и преданный друг бриана фицкаунта а также верный слуга императрицы не пожелал оставить это преступление безнаказанным Какие следы привели его в наши края, я не знаю, да и не спрашивал. Я встретил его в день приезда у конюшни, и вышло так, что я рассказал ему о мёртвом дроге Бассе, что лежал у нас в часовне. Помнится, я не назвал имени, но даже назови я ему имя, он всё равно сделал бы то, что сделал, ибо назваться ведь можно как угодно. Так вот, Рейф сразу пошёл в часовню посмотреть на покойника. Но увидев его, остался равнодушен. Он явно искал кого-то, кого-то из гостей обители приезжего, но искал он не басье. Молодой человек лет 20, как гиацинт, вообще не возбудил его любопытство. Он разыскивал человека своих лет и своего положения. А святом отшельнике, поселившимся у леди Дионисии, он, наверное, слыхал но ничего не заподозрил, полагая его священником и пилигримом. Так было, пока он не услышал, как и все мы, слов Ричарда о том, что Кутрид не священник, а самозванец. Сразу после этого я искал Рейфа, но не нашел ни его самого, ни его коня. Рейф искал именно самозванца и обманщика, и он нашел его, Хью. Той же ночью. в скиту. Нашел его, бился с ним и убил. И взял у него все, что тот украл — драгоценные камни и золото из ларца, что стоял на алтаре, а также требник, принадлежащий императрице, в котором она и Фицкаунт прятали свои письма друг к другу, когда находились в разлуке. «Помнишь кровь на кинжале Кутреда?» Я перевязал рану Рейфа-де-Женвиля и услышал его признание, в чем и признаюсь тебе сам. И я пожелал ему доброго пути в Ооллингфорд. Котфайль откинулся к стене и глубоко вздохнул, прислонив затылок к грубому камню. Оба надолго замолчали. Наконец Хью пошевелился и спросил. — Как ты узнал, кого он ищет? Не с первой же встречи ты проник в его тайну. Наверное, было что-то ещё. Говорил он мало, разъезжал в одиночку. Как ты узнал его поближе? Я был рядом с ним, когда он бросил несколько монет в нашу кружку для пожертвований. Одна монета упала на пол, и я подобрал её. Это было серебряное пенни императрицы, недавно отчеканенное в Оксфорде. Риф и не скрывал этого. Я тогда спросил его, что люди императрицы делают так далеко от поля битвы? И закинул удочку, сказав, мол, лучше бы ему поискать убийцу, который ограбил Рено Буршье, направлявшегося в Олингфорд. И он признал это, спросил Хью: "Нет, не совсем". Реев признал, что это хорошая мысль, и что он очень бы хотел, чтобы так оно и было. Однако это не так. И он сказал чистую правду. Я знаю, он не солгал мне ни единым словом. Нет, Кутрот не был убийцей, покуда не убил дрога басье, заехавшего к нему в скит в поисках беглого виллана и оказавшегося лицом к лицу с человеком, которого за несколько недель до этого встретил в Тейме в совсем ином обличии, с которым говорил и даже играл в шахматы с человеком, который носил меч и выглядел как рыцарь, однако путешествовал пешком, ибо в таймской конюшне его коня не было. Тот прибыл без коня и отбыл тоже пешком. А было это в начале октября. Всё это рассказал нам Эймер, когда его отца заставили замолчать навсегда. Кажется, я начинаю догадываться. Нетерпеливо перебил Хью, щуря глаза и вглядываясь вдаль сквозь полуголые кроны деревьев, стоявших под лиственницей сада. "Разве ты когда-нибудь задаёшь странные вопросы, не имея задней мысли? Мне бы надо сразу догадаться, когда ты спросил о коне. Садник без коня в теме, и конь без садника найденный в лесу у дороги на Оулингфорд. Это уже кое-что". Да не может этого быть, негодующе воскликнул Хью, отаропевший от догадки. Куда ты клонишь? Это правда или я сошёл с ума? Неужели сам Буршье? Холодный вечерний ветер прошуршал сухими дрожащими стеблями в травном саду. Хью пробрала дрожь омерзения. Какого наказания достойно подобное предательство? Это хуже убийства, так же считал Рейв де Женвиль и по мере своих сил отомстил. Он уехал, а я пожелал ему доброго пути. Я бы поступил точно так же, ей-богу, воскликнул Хью и вновь воззрился вдаль через странный сад, презрительно скривив губы и размышляя о низости предательства. Так ему и надо. Да иначе и иначе быть не могло. Рено Буршье полагал иначе. У него была иная шкала ценностей. Превыше всего он ставил свою жизнь и свободу, заметил Котфаэль, загибая пальцы на руке и кивая при этом головой. Посылая его из Оксфорда императрица давала ему возможность оказаться в сравнительно безопасных местах. Нет, я не верю, что это была простая трусость. Совершенно обдуманно он решил избежать смерти или плена, которые угрожали войску императрицы. Совершенно обдуманно он предал свою госпожу и, так сказать, лёг на дно, дожидаясь следующего удобного случая. Во-вторых, украв сокровища, он приобрёл средства на жизнь и мог жить где угодно. И в третьих, что подлее всего, у него в руках оказалось могучее оружие, то есть средство, которое могло дать ему новое место службы, землю, favor и выгодную карьеру вместо тех, что он бросил и предал. Это письмо императрице к Бриану Фицкаунту в пропавшем Требнике, сказал Хью. Откуда мне было знать, Каждая книга и сама по себе весьма ценная вещь, бесценная, учитывая то, что находилось в ней. Реев мне всё рассказал. В переплёте можно было спрятать свёрнутый лист пергамента. Хю, ты только представь себе обстановку, в которой императрица писала письмо. Город потерян, остался лишь замок. Войска короля смыкают кольцо окружения. Абриан, её правая рука, её щит и меч, второй после брата человек, находится от неё всего в нескольких милях, однако мили эти непреодолимы, словно бескрайний океан. Бог знает, слухи то или правда, что эти двое любовники, но они поистину любят друг друга. И вот на пороге краха, когда угрожает голод, поражение, плен и потеря всего, даже смерть. Понимаю, что быть может, они никогда уже больше не увидятся вновь. Матильда вполне могла решиться открыть Бриану своё сердце, не таясь и написать то, чего писать нельзя, и чего никто другой на земле не должен был прочесть. Такое письмо могло быть страшным оружием в руках подлица, вознамерившегося обрести нового покровителя среди королевских особ. У императрицы есть муж, он на год младше её, и не особенно жалуют супругу, да и она его тоже. Этим летом он не прислал ей на помощь ни единого человека. Такое письмо При случае могло бы дать Жофруа основание расторгнуть брачные узы с императрицей и заключить новый, выгодный брак. Да, в руках такого человека, как Буршье, собственное ручное письмо императрицы могло бы стать гибельным оружием. За это письмо он мог бы получить у Жофруа и должность и земли в Нормандии. Сейчас у Жофруа много захваченных замков, который он раздаёт тем, кто оказал ему услуги. Я не хочу сказать, что граф Анжуйский именно такой человек, но я уверен, что расчётливый предатель Буршье надеялся именно на это. И для сего случая приберёг письмо императрицы. Что об этом думает Рив де Женвиль по дороге в Оллингфорд, я не знаю, не спрашивал. Вот та искорка, которая светила мне дорогу. Ничто не могло помешать Рейфу обрушить справедливое возмездие. Причем не на голову безвестного убийцы Рено Буршье. Здесь Рейф мне тоже не солгал. Но на голову вора и предателя, самого Рено Буршье. Поднялся ветер, небо прояснилось, остались лишь гонимые ветром обрывки облаков. Эта затянувшаяся осень впервые дохнула зимой. Я поступил бы как Рейф, решительный зрёк Хью, и резко встал, как бы стряхивая с себя отвращение. И я тоже в те времена, когда носил оружие, подхватил котфаэль, вставая вслед за Хью. Похолодало что-то. Пойдём в сарайчик. Скоро поздний ноябрь, а повестит о себе морозами и сдует дрожащие листья. Опустевший скит в Эйтонском лесу даст кровь на зиму лесным зверушкам, огород станет зимним приютом для ежей, которые выруют там свои норы и заснут до весны. И едва ли когда-либо еще леди Дионисия поселит в этом скиту какого-нибудь нового отшельника, так что никто не помешает диким обитателям леса. Ну вот всё и кончилось, вздохнул Катфаэль, направляясь в свой сарайчик. Лучше поздно, чем никогда. Что бы там ни написала императрица, её письмо находится на пути к тому, чью душу оно должно было утешить, и я доволен. Право они или нет в своей любви, в тисках беды и отчаянья, Любовь должна говорить сама за себя, а все прочие должны быть слепы и глухи, кроме Господа Бога, которому дано читать и между строк, и кому, в конце концов, в делах любви, равно как в делах справедливости, принадлежит последнее слово. Вы прослушали книгу «Эллис Питерс» «Эйтанский отшельник», записанную в Storytel в 2022 году. Текст читал Алексей Богдасаров.